Египет, город Каир, посольство Российской Федерации. В российском посольстве в Каире, что в районе Доке, на улице Гиза, проходил прием для полутора десятков сирийских граждан, деятелей культуры, военных, дипломатов. После торжественной части все переместились в банкетный зал, где состоялся обед за богато сервированными столами. В просторном помещении собралось порядка четырех десятков человек, которые под звуки открываемых бутылок из-под шампанского принялись провозглашать тосты в честь российско-сирийской дружбы, подвергающейся сегодня одной из самых серьезных проверок в результате блокады Сирии со стороны западных государств. Звуки фуршета разносились далеко по посольству, но только в одном кабинете их не было слышно совсем – в звукоизолированной комнате для переговоров, где в этот час собрались четыре человека – резидент российской разведки Роман Громадский, Иван Максимов, Леонид Грошев и Хафис Раджих. На фоне проходящего по соседству праздничного фуршета тема для развернувшегося в переговорной разговора была более чем грустной – провал операции в отеле Найл Хилтон. Эту новость сообщил Раджих, рассказавший собравшимся о том, что охранник отеля Исмаил Фахми согласившийся добыть видеозапись, где мог быть изображен завербованный американцами крот, в назначенное время на условленную встречу в ресторан не явился. Спустя несколько часов гостиничный портье, работавший на сирийскую разведку, сообщил, что Исмаил Фахми был найден мертвым в своем автомобиле на подземной парковке. По версии прибывшей к месту трагедии полиции, охранник покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе из пистолета в висок. Никаких дисков с записями при нем обнаружено не было. «Значит, мы рассчитали правильно. Крота вербовали именно в Найл Хилтоне при активном участии Саймона Янга», закончил свой рассказ Раджих. «Не подлежит сомнению и то, что это не суицид, а спланированное убийство. Фахми убрали именно по приказу Янга», дополнил картину происшедшего Громадский. «Но как он смог узнать о предстоящей операции?» «Может, с вашей стороны была утечка?» «Кроме меня об операции знали еще два человека. Все более чем надежные люди, неоднократно проверенные в самых рискованных делах», — ответил Раджих. «С нашей стороны осведомленных людей было столько же, причем все они сейчас сидят в этом кабинете. Надеюсь, тень подозрения в предательстве на нас тоже пасть не может». «Тогда кто?» — подал голос Грошев. «Я полагаю, что утечка могла произойти по вине третьей стороны», – предположил Максимов. «Либо допустил ошибку непосредственно сам Фахми, либо люди Янга сумели каким-то образом просчитать наши действия и связать их с поисками крота». «В любом случае, Янг прекрасно осведомлен о том, что мы вычислили место вербовки их агента, а это значит, что он убрал не только Фахми, но и успел уничтожить записи видеонаблюдения, за которыми мы охотились». Сделал невеселый вывод Громадский. Каким образом теперь выходить на Крота из Египта, непонятно. А мне кажется, все более чем понятно. Через самого Янга подал идею Раджих. У вас есть какие-то идеи, поинтересовался российский резидент, провести боевую операцию, захватить Янга и под пытками вытащить из него имя Крота. Предложение было настолько неожиданным, что вызвало некоторое замешательство у присутствующих. Первым на него среагировал Максимов. «Считаю, что боевую операцию проводить нельзя. Это равносильно объявлению открытой войны, что может повлечь за собой самые непредсказуемые последствия. Ведь и ЦРУ после подобного демарша не будет сидеть сложа руки и наверняка устроит такую же провокацию против кого-нибудь из наших, будь то россияне или сирийцы». Это мнение почти одновременно поддержали и Громадский с Грошевым. «Других идей у меня нет», – развел руками Раджих. «Зато есть у меня», – сообщил Максимов. «Раджих прав. Надо действовать непосредственно через Янга. Только не с помощью грубой силы, а посредством дипломатии. Войти с ним в непосредственный контакт и в ходе этого знакомства выведать у него имя Крота». «Сомневаюсь, что такого рода дипломатия может принести успех», – не скрывая своего скепсиса, заметил Раджих. Янг настолько прожженный интриган, что, как это по-русски, прислонить его к стенке таким методом почти невозможно. «Припереть к стенке», – поправил сирийского коллегу Максимов. «Под дипломатией я подразумевал не только совместное распитие алкогольных напитков и раскуривание кальяна, но и нечто другое. Алкоголь и кальян – это только внешний фон, который должен отвлечь его внимание, усыпить бдительность». «Главное – выяснить его подноготную, нащупать уязвимую точку и ударить по ней со всей силы. И миссию эту я готов взять на себя». «Ну что ж, этот вариант лично меня устраивает больше, чем открытая конфронтация с ЦРУшниками», – согласился с услышанным Громадский. «Что потребуется от нас? Прикрывать меня в случае разного рода непредвиденных случайностей, а непосредственно сейчас заселить меня, наконец, в Найл Хилтон». «Считайте, что вы уже там. Номер сьют на седьмом этаже с сегодняшнего утра забронирован за вами», — сообщил Грошев. В таком случае нашу встречу можно считать закрытой. Громадский собрался было встать из-за стола. «Одну минуту!» — Роман Аркадьевич остановил его Максимов. «Есть еще один деликатный вопрос, который нельзя оставлять без нашего участия. Речь идет о дочери несчастного Исмаила Фахми». «Девочке нужна срочная операция, которую взялись провести врачи международного госпиталя, но она сорвется, если родители малышки, вернее, один из родителей ее мама, не сможет гарантировать оплату операции полностью». «Вы хотите сказать, что мы должны взять эту проблему на себя?» – удивился Громадский. «Вот именно». «Но с какой стати?» «Фахми погиб, так и не успев передать нам то, что обещал» значит, условия обоюдного договора с его стороны не выполнены. Вы забываете, Роман Аркадьевич, что в гибели Фахми есть и доля нашей вины. Эта вина косвенная. Разве это имеет значение? Именно мы положили начало этой истории и теперь должны ее цивилизованно закончить. Если девочка умрет, то здесь наша вина будет уже не косвенной, а прямой. Разве это по-божески? Я разделяю вашу точку зрения, Иван Ильич, Но мы все же не благотворительная организация. Громадский все еще пытался отстоять свою позицию, но уже без прежней настойчивости. Уловив это, Максимов использовал последний аргумент. Да, благотворительность не наш конек, но мы с вами, Роман Аркадьевич, служим в организации, в основании которой были заложены гуманистические принципы. Не хочу быть чересчур пафосным, но вспомним слова основателя ВЧК Феликса Эдмундовича Дзержинского. У чекистов должны быть горячее сердце, чистые руки и холодная голова. Сегодня мы должны проявить свое горячее сердце. Будет совсем по-свински, если мы, став невольными виновниками гибели одного человека, не протянем руку помощи его ребенку, тем самым обрекая на смерть и это безвинное создание. В том, чтобы девочка осталась жива и есть высшая справедливость, проявление того самого гуманизма, о котором я упоминал. После этих слов в кабинете наступила тишина. Нарушал ее только мерный звук двигающейся стрелки на настенных часах. Все ждали реакции резидента, и она последовала. «Хорошо, будем гуманистами», — согласился Громадский. «Я дам распоряжение составить соответствующую шифротелеграмму в Москву, в которой центру будет дано разъяснение, на какие нужды были израсходованы 40 тысяч долларов». Будем уповать на то, что Центр согласится разделить с нами наш гуманизм.